Нептун. Индская женская водно-огненная планета. Главный принцип – ассимиляция, созвучие. Нептунские функции психики. Первое. Планета, вобравшая в себя мощь всего зодиака. Ее энергия преодолевает любые ограничения материального мира. Второе. Настройка носа по ветру. Интуиция – способность вылавливать высшие знания из геоинформационного поля. Третье — романтическое начало, стремление к новому эмоциональному опыту, поиск новых впечатлений, в том числе неизвестное, странное, непонятное. Четвертое — острота восприятия, способность различать полутона. Пятое — вера и религия, чувство национального и кровного родства, эмпатия и ощущение себя единым целым со всей природой. Шестое — первый компонент эгрегора денег. Нептун — это вдохновение, спирит. Натив создает ту реальность, в которую верит. Иллюзия равно вера, равно истина. Вчерашняя мечта рождает завтрашние действия. Убеждения подменяют собой знания реальности, не требуют доказательств. Всегда запутанные, не поддаются рациональному анализу и не изменяются, если приводить факты. Плацебо — выздоровление силой убеждения. Эмоции. Обезличенная абстрактная любовь, благотворительность, сострадание. Дом Нептуна. Где по обстоятельствам будут проходить мистические ситуации, тайны и где нас могут обмануть. Также это ситуации, в которых судьба провоцирует нас жертвовать, проявлять благотворительность и включать интуицию. Поведенческий план. Сон, трансовые состояния, мечты, фантазии, иллюзии. Событийный план. Первое – любовь, новая романтическая связь. Второе – заболевание, в первую очередь психическое плюс отравление. Третье – глушитель успеха, если не используется по прямому символизму. Четвертое – ситуации проблем, обманов и измен, необходимость хранить тайну. Пятое – все, что связано с водой. Персоны, роли – бабушка, любимый человек, психолог, эзотерик, а социальные элементы. Профессии, музыка, кино, Голливуд, фабрика грез, живопись, все виды искусства, все финансовые профессии, уровнем выше бухгалтера, главный бухгалтер как минимум, чаще всего банкинг, биржевое дело. Медицина, химические и алкогольные компании, сомелье, кулинария, элитная, психолог, эзотерик. Сигнификатор 12. Внутренняя готовность, где будут обманывать и где мы сами будем обманывать, где мы будем держать тайну и по поводу чего в худшем случае испытываем иллюзии. Сильный гармоничный Нептун. Человек любит и умеет мечтать, живет высшими смыслами, с удовольствием занимается благотворительностью, духовно богат, талантлив в музыке, психологии, химии, часто обладает талантом инвестора. Сильный напряженный Нептун. Хаотичность, лживость, человек не может сконцентрироваться, внушаем, ускользает от ответственности. Часто у мошенников и алкоголиков-наркоманов. Слабый Нептун. Человек черств до тонких вибраций и верит только в то, что у него под носом и можно потрогать.